Часть вторая. Луна взошла, проговорил Черный рыцарь. Он стоял в замковой комнате, и Лазурь ночного неба проглядывала сквозь отверстие в разрушенном потолке. В твердо решили идти. Принцесса не давала нам такого распоряжения. Красный рыцарь расположился позади своего неподвижного соратника и наблюдал за ним какое-то время. Мне это известно, именно поэтому я и дожидался ночи, учитывая обстоятельства. «Принцесса сама может решить выслать нас. Или, возможно, она даст нам приказ сопровождать её, однако даже если она этого не сделает, я пойду. Ты сам видел, какой умер рыцарь. Тот, кто убил его, должен заплатить, а те из нас, кто всё ещё живы, должны взыскать плату. Даже если это означает пренебрежение воли принцессы? Да». Ни секунды не колеблясь, ответил чёрный рыцарь. Взглянув на него с обожанием, красный рыцарь сказал... «Я пойду с вами!» Теперь была очередь Чёрного Рыцаря задать тот же вопрос. «Даже если это значит ослушаться принцессу?» «Да! Ты понесёшь ту же кару, что и я! Мне всё равно!» Сказал Красный Рыцарь, только теперь в голосе его прозвучало нечто такое, что не было ни простым гневом, ни сожалением. Наказание, понесённое в комнате с витражом, отпечаталось перед его взором, а ужасный результат находился перед самыми глазами. Правую руку черного рыцаря отсекли до плеча. «Тогда ты выполнишь моё указание», — настоял чёрный рыцарь, повернувшись к красному рыцарю. «Клянусь в этом! Подчиняйся приказам принцессы! Я запрещаю тебе не повиноваться ей! Если ты снова когда-нибудь затаишь такие мысли, то будешь заклеймен предателем!» На мгновение красный рыцарь остолбенел и спустя секунду начал говорить. «Но я... никаких возражений!» Твёрдо заявил Чёрный Рыцарь, истовая серьёзностью вот у нас держала мятежный пыл Красного Рыцаря. «Поступки принцессы уже не те, что прежде. Возможно, её одолела скука, я так думаю. Но я не аристократ. Не могу представить, что за мысли могли внушить ей такое чувство, и во что это может вылиться. Скорее всего...» Неужто таящаяся в незаконченной части последнего предложения заставила Красного Рыцаря напрячься? «Это сулит беду всем участвующим? Ты совершенно прав!» При звуке раздавшегося голоса два рыцаря с удивлением огляделись вокруг, а затем развернулись в противоположную сторону. Возле полуразрушенной каменной колонны стояла принцесса, позади неё тьма отступила под разрастающийся гущий роз, роз и снова роз, и их сиянием. «Каков упрямец!» — заметила принцесса, пришпилив Черного рыцаря улыбкой — Двое преклонили колено. «Однако...» — продолжала знатная дама. «Нынче ночью вы никуда не пойдёте. Вы останетесь здесь». «Позвольте объяснить, принцесса. Не утруждайся». Женщина махнула белой розой в руке, оставив за собой полосу света, сияющий цветок утонул в темноте. «Я понимаю, насколько вы должны быть рассержены, но этот охотник — соперник грозный. Хотите закончить так же, как синий рыцарь?» «Это будет зависеть от охотника», — ответил чёрный рыцарь со всем почтением и покорностью. «Нет, только я пойду навстречу с ним». Оба рыцаря вскинули взгляды на госпожу, и впервые, начиная с поступления к ней на службу, они осмелились высказать своё возражение, воскликнув «Вы не должны!». Красного рыцаря передёрнуло, когда чёрный рыцарь глянул на него, но принцессу, казалось, вовсе не возмутила их выходка. «Не бойтесь, у меня будет особый эскорт». «Сказала она. Белый рыцарь?» «Нет. Группа, которую вы не видели прошедшие два века». Догадка, похоже, пришла одному только чёрному рыцарю, только он посмотрел на принцессу и сказал. «Вы имеете в виду их и никого иного?» «Принцесса, я скажу, что полностью готов понести любые дополнительные наказания, но это единственное, что вы просто не можете сделать». «Почему же?» — осведомилась она. «Как только вы выпустите их наружу, начнётся кровавая баня!» Ответил чёрный рыцарь. «Я абсолютно уверен, что они смогут убить Дампира. Они заодно могут уничтожить жителей деревни. Однако кровожадные твари забудут приказы и покинут ваши земли, совершенно неразборчивые в своём бесконечном поиске крови. Это немыслимо. Не так поступила бы наша мудрая принцесса. О, принцесса, что на вас нашло? На меня?» Снова повторюсь... «Я готов перенести тысячу смертей!» Чёрный рыцарь как будто закашливался кровью вместо слов. Красный рыцарь склонил голову, внимательно прислушиваясь и не говоря ни слова. «Принцесса, вы изменились за последние несколько лет. Не могу описать точно как, но вы словно совсем другая. Я не могу постичь ваших мыслей или чувств, миледи!» «Не суй нос, мои дела!» Фыркнула обворожительная принцесса. «Красный рыцарь, ты разделяешь его мнение?» «Да, миледи», — ответил он, но в ту же секунду чёрная вспышка выстрелила рядом с ним и пригвоздила к полу, прежде чем он смог увернуться. «Как ты смеешь говорить такое? Пожалуйста, не обращайте внимания на его дерзость, миледи!» С глубоким поклоном извинился чёрный рыцарь. «Хорошо», — вымолвила принцесса. «Но раз я сказала, что пошлю их, значит пошлю. Что-то тебя, чёрный рыцарь, тебя заключат в тюрьму. Красный рыцарь, запри его!» Либо Красный Рыцарь оставался в сознании, пригвождённый к полу, либо только приходил в себя. Поскольку, уставившись на Черного Рыцаря, с трудом ответил. «Да, миледи!» Продолжая держать во рту розу, принцесса спросила. «Ты намерен иметь со мной дело, даже если это означает, что придётся пройти через Красного Рыцаря? Или поднимешь против меня свой меч?» «Нет, ваши приказы будут исполнены!» проговорил Черный Рыцарь. И его ответ имел привкус горечи. Тьма всё сгущалась и сгущалась, а в то же время четырёхцветные розы ошеломительно сияли. Ди стоял, положив левую руку на колонну, как вдруг обернулся к замку. Ночной ветер не донёс ни звука, тем не менее рука, прижатая к колонне, спросила его. «Слышал это?» «Они идут». «Они самые. Десятеро, я бы сказал. Верхом. Но то, что я чувствую, это не рыцари. О тех ребятах нельзя сказать, живые они или мёртвые. А эти типа однозначно все мертвы». «Призрачные рыцари», — пробормотал Ди. «В точку! Их защищает чрезвычайно мощная энергия!» «Небось та женщина постаралась!» «Они идут?» Ди повернулся ко входу в развалины и ответил девушке, сидящей там с электронным фонариком в руке. «Они скоро будут здесь!» Елена поднялась без тревоги, колебания или даже страха. «Этого я и ждала!» — сказала девушка. «Где, думаешь, мы будем драться с ними?» «Ты должна остаться здесь!» «Что это значит?» — воскликнула Елена. «Приближаются не рыцари, а отряд мертвецов. И тех, кто умер однажды, нельзя убить второй раз». «Ну что ж ты собираешься тогда делать?» «У меня нет одного выбора, кроме как убить их». Елена нашла это самим воплощением противоречия, но раздумав, решила, что умелого обращения этого юноши с оружием вероятно будет достаточно, чтобы убить мертвых ещё раз. «Теперь уж я не собираюсь расслабляться и быть хорошенькой девочкой. Возьми меня с собой!» Обратилась мотоциклистка к Ди. «Чёрт за сдва, два, у тебя получится меня отговорить. Я всё равно пойду и буду драться». «Оставайся в руинах. Это тоже часть сражения». «Зубы не заговаривай», — хмыкнула Елена, разыскивая на мотоцикле вторую утяжелённую цепь. «Скоро увидим. Но когда придёт время, ты понадобишься мне именно здесь». «Правда?» «Правда», — ответил Ди. «Я тебе верю. И не беспокойся за меня в такую минуту». Не сказав ни слова, Ди оставил ее и направился через равнины, пролегавшие между ними и замком. Долу легкий ветерок, зеленая трава покачивалась в лунном свете, и стоял охотник, вот и все, что составляло картину. Любой художник, который перенес бы на холст сокровенные мысли молодого человека, стоявшего здесь между жизнью и смертью, стоявшего здесь между жизнью и смертью, стал бы пленником своего собственного безумия. Хотя, конечно же, получившееся полотно было бы навсегда внесено в сокровищницу мирового искусства. «Вот и они!» — сказал хриплый голос спустя минут пять после того, как охотник занял свою позицию на равнине. Руины располагались на расстоянии примерно в 50 ярдов. Всадники, пересекающие поле, казалось, плыли в пугающем подобии замедленного движения, и лошади и наездники были облачены в тускло-серую броню. Не доехав до Ди около 30 футов, они остановились. Их движения были настолько тихими, что никто, кроме самых внимательных слушателей, не услышал бы ни звука. «Призрачные рыцари! Я слыхал о них!» — донёсся голос левой руки охотника. Никакого ответа не последовало, как будто он обращался к луне. Пепельные серые фигуры зависли под её светом, подобно настоящим призракам. Взвизгнул клинок предводителя рыцарей, выскальзывая из ножен на бедре. Одновременно с этим другие девять разом достали своё оружие, у троих имелись мечи, Ещё у троих луки, а у оставшихся трёх — копья. Их оружие мало отличалось от того, что носила четверка рыцарей. «Где принцессы остальные?» — спросил Ди. Один из всадников скинул голову и рассмеялся, но голоса слышно не было, смех оборвался. Ди находился прямо у него над головой. Тридцатифутовый прыжок охотника, несомненно, был быстрее, чем глаз призрачного рыцаря мог уследить. Лезвие меча Ди обрушилось под скрежетый сноб искра Но оно лишь прошло рыцарь насквозь от макушки головы вниз к его животу. Вернувшись на землю, Див взглянул на своего противника. Чувство, что передалось ему от клинка, не было обычным сопротивлением. Из трещины на железе вытекало нечто похожее на белый туман, дымка местами поблескивало, словно окаемлённые серебром. Как только туман стёк с лошади на землю, то принял человеческий облик. Насекомое в поле соприкоснулось с туманоподобным существом и вдруг издохло. «Эссенция смерти!» — буркнула левая рука охотника. Некоторые, возможно, назвали бы это сверхъестественной аурой или жуткими миазмами, но раз оно на глазах одним прикосновением отняло чью-то жизнь, то эссенция смерти казалась самым подходящим названием. Это была истинная форма отряда призрачных всадников. Туманная масса двинулась на охотника. Казалось, что она одновременно и подхватывается ветром и борется с ним. У охотника больше не было меча. Но даже если бы он у него все ещё имелся, убить эту бесформенную странную дымку невозможно. Что касается Ди, он просто спокойно стоял. Елена не подозревала о смертельной схватке Ди. Темнота уже достаточно сгустилась, и её глаза не могли видеть дальше 150 футов. Казалось, что неприятный туман клубится вокруг неё, покрывая кожу мурашками. Вздрогнув, Елена потянулась к своему электронному фонарику. Что-то внезапно приглушило свет — Одинокая белая роза приземлилась на верхушку светильника. И Елена заметила, что тонкий стебеляк погрузился точно в его металлическую крышку. «Да это же...» — начала говорить она, и тут фонарик погас. Здесь, в темноте, где ничто не поддерживало сияние луны, роза пылала точно пожар. «Подарок, чтобы убрать этот твой негодный свет!» Оторвав взгляд от розы, что завладело её вниманием, девушка обнаружила перед собой прекрасную принцессу, И подумала, кто же ещё, кроме Ди, может выглядеть настолько ослепительно, стоя под светом луны. не почудилось, что она видит пейзаж позади женщины прямо сквозь её исключительно бледное лицо. «Ты что, передавай отряд, что ли?» — хмыкнула мотоциклистка. Она чувствовала странное спокойствие. «Ну, предположим, так и есть. Когда я узнала, что ты находишься здесь, меня подхлестнул интерес. Без сомнения, это проделки Ди». Неизменный человек никак не смог бы понять значимость этого места, даже при том, что имена люди его возвели. Две тысячи лет назад, правильно?» Приняв несколько удивлённое выражение лица, принцесса вымолвила. «Советенье, любезно предоставленная идея, полагаю. Он рано или поздно и меня здесь обязательно обнаружит. Если я прикончу тебя раньше, это уже не будет иметь значения», сказала Елена, когда грустно на конце цепи выскользнул из её правой руки. Он был намного тяжелее, чем тот, что она обычно носила. Продолжая неотрывно смотреть на принцессу, Елена принялась раскручивать цепь по кругу, её рычание переросло в свист, а затем цепь завертелась беззвучно. «О, какая ловкая!» — воскликнула принцесса, хлопая в ладоши. Елена понимала, что женщина подначивает её, но не могла позволить себе разозлиться. Сознание было сосредоточено исключительно на уничтожении прелестной принцессы. Не издав ни звука, аристократка переметнулась за каменную колонну, чтобы увернуться от пронзительно свистящего груза на конце цепи, но та устремилась прямо вслед за ней. «Вот это да!» — удивилась женщина. Её возглас смешался со звуком стали, врезающейся в камень. Неясно было, какой уловкой воспользовалась девушка, однако цепь, преследовавшая принцессу, накрутилась вокруг аристократки и колонны с силой достаточной, чтобы вгрызться и вплоть в камень. «Попалась на крючок, дуренда! Вскричала от восторга Елена, ринувшись к принцессе. Ни капли милосердия не было в девушке. Правой рукой она держала остро заточенный деревянный кол. Поднимая его высоко над головой, она прокричала. «Вот ваш билет на тот свет, ваше высочество!» Но только Елена опустила оружие, как четыре оттенка света замерцали у неё перед глазами. «Ах!» — вырвалась у девушки, когда рука, которой она замахала сквозь светящиеся капли, подсказала ей, что они вовсе не были иллюзией. Они были осязаемы. Красные розы, и синие, и даже чёрные. Елена снова и снова отбивалась от них, но всё больше и больше новых цветов окружала её, закрывая обзор, и что ещё хуже, образуя ослепительное буйство красок, что овладевало её рассудком и кружило голову. «Проклятье!» — выругалась мотоциклистка. Из-за бешено вихрящихся цветов длинная цепь перекрутилась и обвилась вокруг перекладины, соединяющей две каменные колонны. Когда Елена раскачалась на ней, четырёхцветный поток хлынул следом. Стоя наверху, она достала из кармана рубашки пакетик промасленной бумаги и вытряхнула содержащийся в нём белый порошок себе на голову. И стало видно, как каждый цветок, что касался её, сворачивал лепестки и терял свой цвет перед тем, как упасть на землю. «Особый гербец этот, мамы Кипш! Попробуй-ка!» крикнула Елена и уже собралась высыпать остатки порошка вниз на принцессу, когда вдруг перехватило дыхание. Вторая цепь лежала спутанная на земле, а бледной фигурой и след простыл. «Я здесь! Сюда!» Развернувшись на голос, раздавшийся за спиной, Елена запустила оставшуюся у неё цепь. Намотав её на правую руку, принцесса тонко улыбнулась. «Убить тебя будет так легко!» Обратилась она к девушке. «Вот как!» Одним рывком руки она без труда выхватила у Елены оружие. «Желаешь, чтобы я тебя задушила?» Или предпочтёшь, чтобы я отрывала тебе конечности одну за другой? От ярости на лбу у Елены выступили бессеринки пота.